в западном смысле этого слова. Да и не могло быть, поскольку Русь в то время относилась к иной социополитической формации, представляющей собой торговый капитализм, частично базирующийся на рабстве. Однако я допускал, что даже в киевский период на Руси были определенные элементы, которые можно было бы назвать экономическим феодализмом, И его наиболее важным проявлением был рост поместьй. По ходу этой главы мы рассмотрели роль поместья в местном управлении и администрации киевского периода. Мы видели, что это можно назвать проявлением процесса феодализации. Теперь нам нужно рассмотреть проблему политического феодализма в целом в киевский период. Существовала ли тогда тенденция со стороны верховной политической власти в Киевской Руси аннексировать земли, сохраняя за прежним владельцем титул и некоторые права? Существовала ли феодальная лестница правителей – Сизерен, Вассалы, Подвассалы? Была ли взаимность в соглашениях между большими и меньшими правителями? Как мы знаем русскую политическую историю киевского периода? можно разделить на две части. Период владычества киевского князя над всеми остальными и период разложения киевского государства. В начале первого, чтобы быть более точным, в первой половине X века, можно зафиксировать определенные черты политического феодализма в русской политической истории. Русско-византийские договоры 911 и 945 годов были заключены с русской стороны от имени великого князя русских и всех славных князей под его рукой. Некоторые из этих подчиненных князей, возможно, были племенными вождями, которые признали сначала Олега, а потом Игоря своими сюзеренами. Позднее их власть ослабла. И со времени правления Владимира I мы не слышим о существовании каких-либо местных князей, за исключением наследников Владимира. Несомненно, первоначальные местные князья сошли с исторической сцены в процессе укрепления власти единого киевского князя. Как мы знаем, Ярослав I перед смертью поделил княжескую власть между своими сыновьями, но он старался предотвратить полный распад державы, включив в свое завещание принцип старшинства, которому должны были следовать его преемники. Это был в большей мере генеалогический, нежели феодальный принцип. Действительно, сначала вместо индивидуального главенства старшего брата Был установлен триумвират трех старших братьев, но ненадолго. Затем последовала попытка сохранить, по крайней мере, федеративное единство посредством периодических встреч главенствующих князей. Владимир Мономах, а затем его сын Мстислав были последними из киевских князей, которым удавалось поддерживать единство киевской державы. После них киевское государство рухнуло. Вслед за его распадом некоторые местные князья, а особенно князья Суздали и Галича, продолжали выдвигать свои претензии на общерусский сюзеренитет. Но фактически в тот период любая попытка установить сюзеренно-вассальные отношения между князьями могла повлиять на княжеские отношения только внутри отдельных ветвей семейства Рюрика или внутри отдельных княжеств. Теперь тенденция заключалась в том, чтобы использовать условия семейных взаимоотношений для установления политического понятия о старшинстве среди князей. Так князь Изяслав II сказал своему дяде Вячеславу, Предоставляю ему киевский престол. Ты мой отец. Бери Киев и всю землю. Имей всю, что тебе любо, а мне дай отдых. 1100.